Глава 5 В расположении батальона Бутурин добрался только к ночи. Собственно, он и не торопился попасть засветло, чтобы лишний раз не маячить в городе. Пока его задача узкая, надо ограничивать свое передвижение. Три десятка бойцов истребительного батальона спали на железных солдатских кроватях в большой комнате. Закончились их смены на заводах, наступил черед дежурить здесь и с оружием в руках подниматься по приказу, если где-то обнаружатся вражеские парашютист или какой-то другой враг. Здесь были и совсем молодые ребята, имевшие на заводах бронь, и те, кого не призвали по состоянию здоровья. Были рабочие зрелого возраста, негодные к строевой службе, или чей призыв еще не наступил. Кузьма Васьков... Числившийся командиром роты сидел за столом со стаканом чая и старательно выводил в журнале боевых действий батальона очередную запись. «Вас только-то заступили на дежурство. Больных нет. Оружие, боеприпасы принял по описи. Материальная часть исправна». Дневальный тихо вздыхал у двери, то и дело постукивая прикладом винтовки о пол. «Парень только с ночной смены. Спать ему охота, сил нет. А нельзя». Такая служба. Тут многие не спали прошлую ночь. В коридоре послышались шаги. Дневальный сразу выпрямился и встал, как положено. Дверь тихо отворилась. В комнату вошел коренастый мужчина средних лет с седым ежиком волос. «Здорово! Здесь, что ли, истребительный батальон?» Сходу спросил гость и повернулся к Дневальному. Молодой парень откашлялся. Но не решился гаркнуть, как положено, только кивнул головой в сторону стола под зеленым абажором. «Мне Васьков нужен», — сказал гость, подходя к столу и протягивая сложенный в четверо лист направления с печатью городского управления внутренних дел. «А, это ты, бывший милиционер?» Васьков взял бумагу. «Ты садись, товарищ Буторин. Говорили мне про тебя. Я тут командир сейчас. Вот над этими всеми, что дрыхнут. Кузьма Иванович меня зовут». Ты из дороги или из дома? Нет у меня дома. Все по общежитиям кантовался, до да по служебным квартирам. А как комиссовали, так и остался без угла. Ну, раздевайся, я тебя чаем угощу. И еще чем бог послал. Тут бутерброды остались. Или, может, тебе щей согреть? Одну порцию на скребу. Горячего я бы похлебал, кивнул Бутурин, снимая пиджак и закатывая рукава рубашки. Руки где помыть? Выхлебав с большим энтузиазмом тарелку щей, вымокав остатки куском черного хлеба, Буторин взял предложенный чай в стакане с постаканником и благодарно кивнул Васькову. «Стал быть, я теперь на довольствии у вас». «Сказано – прикомандировать», – постучал пальцем по бумаге Васьков. «А это значит, что на время командировки взять на полное удовольствие. Так что спать будешь здесь, столоваться там, где и все». «А у всех по-разному. Значит, ты специалист по уголовникам будешь?» «Тоже есть резон. Говорят, что среди диверсантов, уголовников бывших полно, что перешли на службу к врагу. Что с них взять? А социальный элемент? Не истребили в мирное время эту на теле социализма, так уничтожим в военное время. Потом меньше воландца «Ну, я не только по уголовникам специалист», – отозвался Бутурин. «Тут вам такого рода спеца не понадобится. Ни картотеки, ни блатхаты, ни дружков. Они же все из разных мест. Большей частью с оккупированных территорий. У меня другой опыт есть. В задержании. Как вооруженных бандитов брать. Тут помочь смогу, если что. Так что мне с вами теперь на все ваши шухеры выезжать. Оружие найдется для меня? Найдется. Этого добра у нас хватает. Есть и винтовки, и автоматы. Мне пистолета хватит. Автоматами пусть он... Хлопцы балуются. Найдем и пистолет. А ты вот скажи, Виктор Алексеевич, как человек, который со всякими грязными личностями сталкивался в большом количестве. Вот диверсанты. Они что же, забыли советскую власть? Все, что народ завоевал? Чего им такого фашиста обещал что они легко против своего же народа идут? Неужто из-за денег? Куда их девать? Сколько не дай, есть их не будешь и в могилу с собой не заберешь. «По-разному», — помолчав, ответил Бутурин, грея ладонью стакан с чаем. «А ну ведь как, Кузьма Иванович, в жизни бывает? Жил себе человек, жил. Все шло по накатанной, все спланировано. Дом, работа, семья, друзья. Санаторий раз в год в Гаграх, а то и просто в деревню к родителям на месяц, чтобы от заводского дыма отдохнуть или от пыльной конторки своей. Понимаешь?» Никто и не знал, что нет в человеке внутренней силы. Воли нет, он как все. А когда пришла беда, когда один остался, тут все по-разному поступают. Почву, привычную из-под ног, выбили. Кто со страха за свою жизнь, кто за кусок хлеба. Ведь каждый жрать привык. Вот и идут служить фашистам. Нет в них стального стержня, пусто внутри». Страшные вещи ты говоришь, Виктор Алексеевич, покачал головой Васьков. Это что ж, по-твоему, я вот на заводе рядом со многими людьми из года в год, а клюник жареной петух, и что же? Половина родину придаст? Потому что жрать хотят сладко и спать на мягком. Ха, в том-то и дело, что ни половина и не десятина, засмеялся Бутурин. Мало таких, но они есть. Находит их враг. Но есть и просто такие, кто против советской власти. Вот кто страшнее всего. Трус он, что на этой стороне, что на той. Он всегда чуть что, лапки вверх поднимет. А вот враг по убеждению, не добитый еще в гражданскую, тот опасен своим коварством. Он умен потому, что идейный. И таких больше всего надо опасаться. Они еще долго сидели и тихо разговаривали о диверсантах, о Красной Армии о том, когда же удастся переломить врага и погнать его со своей земли. Вспоминали тех, кто ушел на фронт, тех, кто погиб, и тех, кто погиб здесь, в тылу, сражаясь с врагом, и зеничец, и милиционеров, и бойцов истребительного батальона. За последний год троих сохранили, а кто-то калекой остался, кого-то подняли в госпиталях. «Ну что ж, товарищ Буторин...» Васьков протянул руку и крепко пожал ладонь прикомандированному специалисту. «Ты человек умный, опытный и рассуждаешь правильно. Не зря мне велено к тебе прислушиваться, советоваться с тобой, когда столкнемся с врагом». Телефон зазвонил резко, с отвратительным злобным дребезжанием. Дневальный чуть не выронил винтовку, поспешно схватил трубку, стоявшего рядом на тумбочке аппарата. «Истребительный батальон! Дневальный Сидорчук!» Выслушав голос в трубке, Дневальный посмотрел на Васькова. «Тревога, Кузьма Иванович! Вельно подниматься по тревоге!» Бутурин вместе со всеми выбежал на улицу, где их ждали заведенные полуторки. В ночном небе заслоняя звезды, темнели черные туши дирижаблей. Гул авиационных моторов был уже различим, только трудно было определить направление – В небо взметнулся один луч прожектора, второй, третий, и вот уже севернее города заметались в своей смертельной пляске яркие лучи прожекторов, выискивающие жертву. Как клинки кинжалов, они вспарывали небо, надеясь найти врага, вцепиться в него, поразить его россыпью разрывов зенитных снарядов. Начали бить пушки. Подпрыгивая на ухабах, машины выскочили к двухэтажному кирпичному зданию. Часть крыши и две стены снесло взрывом. Остальное горело. По площади были разбросаны горящие обломки бревен, стропильных балок. Где-то рядом истошно кричала женщина. Подбежавший милиционер кивнул Васькову, видимо, знал его хорошо. «Женщина одна видела, говорит, парашютист, там, где к Волге спуск за Соколовой горой». «А у тебя что?» «Фугасная, полшколы разнесло. Сторожа убила и техничку, говорят, еще кого-то видели в момент взрыва». «Я тебе оставлю, десяток человек! Может, успеете разобрать завалы!» — крикнул Васьков и повернулся ко второй машине. «Савченко, к машине! Помогите здесь участковому! Дима, а ты половину своих сажай во вторую машину и за нами! Поехали, поехали!» Бутурин трясся в кабине рядом с Васьковым и смотрел вокруг. «А ведь это не первый раз. Это продолжается уже второй год. Фронт приближался, налеты участились». Немцы рвались к мосту, к заводам. И не фронтовой город, а вот сколько людей гибнет. Теперь еще и парашютисты. Маринин явно пытался смягчить ситуацию или не знал общих сводок по Поволжью. Платов приводил цифры пострашнее. За последние три месяца в Поволжье от Сталинграда до Куйбышева было выброшено до полусотни диверсионных групп разного состава. Мало им огня от авиационных налетов, так еще с ножами и взрывчаткой ползут. Скула бывшего офицера разведки сводила до боли. Трудно, очень трудно, видя все это, пропуская через свое сердце, потом брать диверсантов живыми. Хотелось просто ловить их и нажимать на спусковой крючок, как на фронте. «Михаил Юрьевич, помилуйте, как же это можно?» Начальник цеха Храмов схватился за голову. «Металл должен остыть, и потом. Движение кран-балки ограничено. Он не может двигаться быстрее. Инерция! Вы же инженер. Вы понимаете, чем может закончиться перемещение многотонных грузов с большей скоростью, чем это предусмотрено нормами безопасности?» «Нормы безопасности?» Сосновский холодно посмотрел на Храмова. «Вы на фронте солдатам, скажите про нормы безопасности». Особенно, когда им на голову пикируют вражеские самолеты, а своих не хватает. Мы будем спорить с вами? Или будем думать, как увеличить объемы выпуска продукции завода?» Через цех к спорящим спешил заместитель главного инженера завода Трунев. Храмов смотрел на него с нескрываемой мольбой. «Что тут происходит?» Спросил Трунев, глядя то на начальника цеха, то на представителя главка. Этот Сосновский уже столько крови попортил всем, что деваться некуда. Уже и директору завода пытались жаловаться и главному инженеру, но те только отмахивались. Представитель главка приехал контролировать применение новых технологий, а то, что он требует, на то имеет полное право. И вообще московское начальство надо терпеть, но делать то, что предписано своим заводским начальством». «Игорь Иванович, да скажите же вы, что не я решаю вопросы со сроками с ускорением технологических процессов. Я только начальник цеха, я делаю то, что мне велят, и в тех рамках...» «Будет, будет вам!» – похлопал начальника цеха по плечу Трунев. «Идите, работайте. А вы, товарищ Сосновский, давайте зайдем ко мне в кабинет». Михаил сделал строгое лицо и согласно кивнул с видом человека, который «все понимает», Но поблажек делать не намерен. Все отсрочки исполнения его требований – лишь вопрос времени. Но еще Михаил прекрасно понимал, что и перегибать палку в его положении опасно. Он может сорвать операцию, если директор завода пожалуется в Москве на настырного представителя главка, который мешает работать, изводит придирками и откровенно глупыми требованиями. Вопросы с ускорением и повышением эффективности давно рассмотрены специальными комиссиями, и все решения приняты. И орден Ленина, врученный недавно заводу, тоже о многом говорил. Как бывший дипломат, а точнее, как сотрудник внешней разведки, работавший под дипломатическим прикрытием, Сосновский хорошо чувствовал ситуацию и умел вовремя сглаживать напряженные моменты, создавать видимость согласия и в поведении, и в разговоре, и в ситуации. «Проходите, прошу вас», Трунев сделал широкий жест, В маленьком кабинете, где стоял большой письменный стол, покрытый зеленым сукном, два книжных шкафа и шесть стульев, особенно рассесться было негде. Сосновский уселся со спиной к окну и закинул ногу на ногу. Сейчас он уже не выглядел суровым представителем главка. Приятный молодой человек, в хорошем костюме, тщательно выбритый, с умными глазами. «Я понимаю, как вам трудно столько времени работать в страшном напряжении». Тихо сказал Сосновский, рассматривая носы своих ботинок. Требования растут, а люди и так работают на пределе своих сил. И «Именно так, Михаил Юрьевич!» Обрадованно поддакнул Трунев, видя, что разговор вошел в правильное русло. «Сколько я езжу по заводам и все время с уважением смотрю на вас, людей, которые в тылу куют нашу общую победу!» Снова сказал Сосновский и посмотрел в глаза Труневу. «Сейчас он говорил искренне!» Не играл и хотел, чтобы заместитель главного инженера почувствовал его искренность. Сблизиться с этим человеком удалось. К директору или главному инженеру было не пробиться, те умело держали дистанцию, резонно считая, что Сосновский, хоть и работник министерства, по рангу ниже первых лиц завода. Михаил не старался набиться в друзья директору и главному инженеру. Как раз для его целей необходимо было найти контакты на уровне заместителей – те кто практически связан с производством на каждом его этапе. Трудна была роль Сосновского еще и потому, что он понимал, сколько сил отдают люди работе. Его роль была чуть ли не кощунством на их фоне. Но он успокаивал себя тем, что и он сам, и вся их группа прибыла сюда не развлекаться, а ловить врага. И поэтому он должен играть, изображать из себя не очень умного, но деятельного работника. «Зря вы так, Михаил Юрьевич!» — укоризненно заговорил Трунев. «Храмов толковый инженер, хороший руководитель. И если цех выдает определенные показатели, то заслуга в этом на 90% его. Лучше Храмова никто не сможет». «Да бог с ним, с Храмовым!» — махнул рукой Сосновский. «Я, конечно, тоже зря наседал. Я все понимаю, но и у меня есть нервы. И я измотался. Угостили бы вы меня лучше чайком!» Знаю, у вас его умеют заваривать отменно. Трунев облегченно вздохнул. Сейчас они попьют чаю. Пусть он потеряет немного времени, но зато обстановка нормализуется. А если честно говорить, то Сосновский влияет на инженерский состав как хороший стимулятор. Вроде бы и над душой не стоит. И в то же время наличие на заводе московского начальства всех еще больше мобилизует. Сегодняшняя история с Храмовым. А между прочим, Сосновский не так уж и не прав. Устал Храмов, было у него несколько срывов на производстве. Надо с Храмовым действительно поговорить, помочь ему. А Сосновский молодец. Крутится на заводе, а не слыхать, чтобы он телеги в свой главк строчил и жаловался. Есть предложение? Высказывает. до всего сам доходит. Не требует отчетов у руководства, цифры, прочей бюрократии. Хотя, если честно, непонятно, зачем его прислали. «Просто присутствовать?» Молодая женщина с большими глазами и пушистыми ресницами вежливо приоткрыла дверь и спросила мягким голосом «Можно, Игорь Иванович? Я чай вам принесла». Она замерла у входа с подносом в руках, встретилась взглядом с Сосновским и смущенно покраснела. Михаил раньше уже видел эту женщину в службе главного инженера, и теперь ее появление вызвало в нем всплеск эмоций. Он мгновенно поднялся со стула, сдвинул на край массивную пепельницу, расчищая место для подноса. И все это он делал, бросая на женщину недвусмысленные взгляды. «Чаек — это хорошо, чаек — это просто замечательно!» С довольным видом проговорил Сосновский. «А помощница у вас шустрая какая, Игорь Иванович. И чай, видать, заваривает отменно, а?» «Обыкновенно завариваю». Сконфуженно пробормотала женщина, а потом с улыбкой спросила. — Игорь Иванович, еще что-то нужно? Вы скажите, я тут в приемной буду. — Хорошо, Любочка, — кивнул Трутнев со странным выражением лица. Было в нем тоже какое-то неуместное смущение. Ты... Иди. Ничего больше не нужно. — Мне не нетрудно, Игорь Иванович, — попыталась возразить женщина и даже для убедительности прижала кулачки к груди. Но Трунев посмотрел на нее строго, и Люба поспешно вышла. — Секретарша? Поинтересовался добродушно Сосновский, прекрасно зная, что у Трунева нет секретарши. По штату она ему не положена. «Люба-то...» Трунев посмотрел на собеседника и смутился. «Нет, она экономист». «Вы, Игорь Иванович, не думайте, я тоже человек. И Люба человек. И вы, черт возьми, тоже человек. Если в наше трудное время вы можете кому-то помочь, облегчить хоть в чем-то жизнь, то это надо делать». Она очень обаятельная молодая женщина. Может, ей из-за этого легче будет выжить, пережить войну? «Ох, перестаньте, Михаил Юрьевич!» Отмахнулся, трунев с грустью. «О чем это вы? Я женат. У меня дети. Какой уж тут, и в мыслях не было». «Ну, в мыслях, положим, было». Тихо отозвался Сосновский и похлопал инженера по руке. «Что вы в самом деле?» Я не парткомиссия, я нормальный мужик. Не мое дело, что у вас с Любой. Господи, да что у меня может быть с Любой, с чего вы взяли? Ну, благодарность это и всего-то, понимаете, благодарность. С благодарностью смотрят иначе, грустно заметил Сосновский. А тут обожание. Она же готова вам все отдать, только намекните. Она ждет, надеется. Ведь вы все это и без меня знаете, Игорь Иванович. «Знаю», – неожиданно согласился Трунев. «И мог бы воспользоваться давно, мне только шаг навстречу сделать. Она и сама намекала, и просила даже. Только у меня семья, жена, Михаил Юрьевич. Как же я могу-то? Ей настоящий мужчина нужен, холостой, чтобы семью создать, а не по углам и подсобкам тискаться с женатиками разными». Это было похоже на правду. Михаил Сосновский имел большой опыт общения с людьми хитрыми и не очень, с профессиональными дипломатами и разведчиками. Понятие оценить, насколько искренен в разговоре человек, он мог. «Благодарность вы сказали», — напомнил Сосновский фразу. «Да. Она давно пытается к надежному плечу прижаться, опору найти. Эвакуированная она. За нее очень просил инженер Лысаков, мой старый товарищ, еще по институту. Она его жену спасла во время бомбежки». Они в одном эшелоне ехали, когда налетели фашисты. У Лысакова жена ногу сломала, рассекла руку, кровотечение сильное было. Если бы не Люба, она бы просто истекла кровью. А та ее с собой закрыла, перетянула руку, остановила кровь. Из подручного хлама смастерила шину. А когда немцы улетели, вытащила ее из-под вагона, помощь нашла. Для экономиста Люба очень хорошо умеет оказывать первую помощь. Она закончила курсы санитарок, хотела на фронт, но в последний момент у нее какой-то срыв произошел. С сердцем не лады. Комиссовали сразу после курсов. Признали негодной для армии. Как бы она с больным сердцем таскала на передовой бойцов. Да и в госпиталь их потаскать пришлось бы, попадя на автоловую санчасть. Везде у санитарок работа тяжелая. — Так вот она какая, ваша Люба, — улыбнулся Сосновский. — Одинокая она и несчастная. Сосновский отхлебнул горячего чая и стал смотреть в окно. «Ну, кажется, контакт с Труневым наладился», — подумал он. Началось откровение. «Теперь поддержать его, не отпустить, пусть войдет в привычку. Откровенничать с ним нельзя, но сведения получать можно. Нам нужно врага найти, если он есть. Найти путь, которым враг попытается пробраться на завод. И путь этот перекрыть, а заодно и врага за руку поймать». Данные нужны о его хозяевах. Где и как готовят, кто готовит, какие цели и масштабы. И где на заводе слабое звено. А Люба ничего. Несчастная и одинокая? Слабая женщина? Когда вечером Сосновский вышел с территории завода, он снова подумал об экономисте Любе. Сегодня в разговоре Трунев обронил, что Люба как экономист слабовата. Получается, что ее на заводе держат за красивые глаза? В прямом и переносном смысле. Работает экономистом, но при каждом удобном случае пытается всем угодить вплоть до постели. Но руководство завода сплошь члены партии и семейные люди. Рисковать билетом ради сомнительной связи никто не будет. И все же Люба на заводе. А попала она туда после бомбежки эшелона, Скорее всего, совпадение, просто жена инженера Лысакова пострадала. Но вот как квалифицированно Люба оказала ей помощь и самоотверженно вытащила искалеченную женщину к людям? Хорошая подготовка санитарки, закончившей специальные курсы? Возможно. Все логично, но не слишком ли много совпадений, которые привели к желаемому результату? Зачем Любе надо было устраиваться на авиационный завод? И снова простой логичный ответ. Чтобы получить хороший продуктовый паёк, работница оборонного завода. Командир роты, заступивший на охрану моста, лейтенант госбезопасности Полупанов, был человеком серьезным, рассудительным и не склонным к поспешным выводам. Коган, познакомившись с ним, сразу понял, что этому человеку так просто врать и выдумывать технические проблемы не удастся. Полупанов выслушивал внимательно, потом осматривал указанное сомнительное место на путях или у стрелок, задумчиво стоял, соображая потом кивал и обещал обсудить вопрос с командованием. «Кому положено, доведут», — коротко ответил лейтенант и выжидающе посмотрел на Когана. «Что еще, товарищ инженер? Вы бы поторопились, а то у меня нет времени гулять с вами». Но ответа он не получил, потому что завыли сирены. Полупанов обернулся в сторону моста и выругался. Со стороны Энгельса на мост вползал военный эшелон, а в небе гудели вражеские самолеты. Толкнув Когана в плечо, лейтенант показал на узкий окоп, перекрытый в нескольких местах накатом из бревен, и побежал следом за инженером. «Опять днем прорвались!» Бомбардировщики шли двумя волнами. Неистово били зенитки, строчили длинными очередями спаренные пулеметы. Куган решил, что в этот раз катерники не успеют поставить завесу, но ошибся. «Волгу» уже затянуло сплошным непроницаемым серо-белым одеялом. Густой снизу у самой воды, дым вверху расползался, спучивался и создавал странное ощущение нереальности. В нем терялись очертания предметов, казалось, исчезала и сама перспектива. «Удивительная вещь – дым!» – снова подумал Борис. Он не закрывает, как дверь или занавеска на окне, отсекая одно пространство от другого. Дым создает иллюзию. Глядя на него, нельзя даже приблизительно представить, что ему укрыто Лес, город, эскадра кораблей, мост или танковая дивизия на марше. Дым течет и шевелится. Он постоянно меняет очертания, плотности, цвет. Из своего укрытия Коган даже в дыму видел, как с котиров били зенитные автоматические пушки и поливали небо длинными очередями пулеметы. Яростно били по самолетам береговые установки. Казалось, что весь этот огонь, вся эта ненависть, исходящая от земли, сегодня не сможет остановить врага, что сегодня армада бомбардировщиков прорвется, сбросит свой смертоносный груз и полетят в воду обломки конструкций, в пыль разнесутся бетонные опоры моста валится в реку вагоны и платформы калеча и убивая людей зубы невольно скрижетали в предчувствии большой беды несколько бомб все же упали в воду но далеко от моста ровный строй немецких бомбардировщиков рассыпался меняя высоту и направление самолеты пытались уйти от огня разворачивались сваливали бомбовый груз куда придется несколько самолетов попытались проскочить через заградительный огонь но тут в воздухе Мелькнули якие эскадрильи ПВО «Саратова». Еще несколько бомб полетело вниз, но явно далеко от моста. Коган провожал глазами полет маленьких точек и тут заметил удар в опору моста. Сноп, искр, пыль, а затем взрыв в воде. Там взорвался снаряд небольшого калибра. «Ты видел?» Коган схватил лейтенанта за рука в гимнастерке. «Ты видел попадание в мост?» «Ты что? Какое попадание?» Полупанов с недоумением уставился на инженера. «Снаряд угодил в опору моста, а потом рикошетом отлетел в воду и там взорвался. Это был снаряд зенитного орудия». «Зенитного?» Полупанов нахмурился, посмотрел на опоры моста, потом вверх. «А может, это с самолета? У немцев же есть на самолетах неуправляемые снаряды типа наших эресов. «Не знаю, может, и есть», – пожал плечами Коган. По крайней мере, шестиствольные реактивные минометы у них есть. Но удар был снизу, а не сверху. Полупанов хмуро смотрел на мост, а Коган провожал глазами остатки немецкой армады, рассеянной в небе и теперь пытающейся уйти на больших высотах. Атака снова была сорвана. Свидетелем чему стал Борис. Обман зрения? Померещилось? Пыль в глаза попала во время бомбежки. Снаряд снизу – дело серьезное. Дым стал постепенно рассеиваться, состав давно переехал на правый берег. Но воду еще было толком не видно. Перена дыма при отсутствии ветра могла держаться долго. «Пошли», – коротко сказал лейтенант и выбрался из окопа. Коган послушно вылез из укрытия, отряхнул локти и колени. Полупанов размашистый шел вниз, к воде. Там, привязанная ржавой тонкой цепью, покачивалась на мелкой волне обыкновенная рыбацкая лодка. «Давай-ка пока мы с тобой вдвоем осмотрим опору. Поймем, что ты там видел. Нам лишние уши сейчас не нужны. Может, там и не было ничего. Короче, роток на замок. Грести умеешь?» «Называется, напросился», — проворчал Коган. «Любая инициатива, наказуема исполнением. Старая армейская шутка про старшину рота. Ладно, грести так грести. Справлюсь как-нибудь. Я хотя бы знаю, куда грести, дольше объяснять буду». Справиться с веслами оказалось не так-то просто. Во-первых, они оказались разной длины, и Коган не сразу к ним приноровился. Непослушная посудина норовила развернуться вокруг своей оси, а не плыть в нужном направлении. Полупанов думал о своем и не замечал, как мучается его напарник. Сам факт, что кто-то из зеничиков выпустил снаряд по мосту, стоил самого серьезного внимания. Коган греб, оглядываясь через плечо. Да, именно в эту опору попал снаряд. Если это, конечно, был снаряд. Но он ведь взорвался в воде после рикошета. Если это был рикошет. Дым почти рассеялся. И на бетонной опоре моста можно было рассмотреть маленькие щербины. С берега все виделось иначе, а теперь, когда лодка плыла под самим мостом, Бориса стали одолевать сомнения, а в эту ли часть опоры попал снаряд. «Черт!» Полупанов поднялся на ноги и теперь стоял, балансируя в лодке на небольшой волне. «Глазастый ты, инженер!» «Жаль, конечно, но ты, кажется, прав. Вон, видишь?» «Да, теперь вижу». Нахмурился Коган, глядя на борозду у края опоры. «И направление соответствует. Если снаряд летел так, то рикошетом его отбросило вон к той затопленной железяке возле камышей. Слушай, а сколько прошло секунд с того момента, как снаряд ударился в опору до его взрыва?» «Соображаешь», — одобрительно кивнул лейтенант. «Но только это ты все видел, ты считай. Судя по следу, это 37-миллиметровый снаряд автоматической пушки». Самолеты шли на высоте километра три. А какая начальная скорость у снаряда? Думаю, восемьсот-девятьсот метров в секунду. Значит, 3 или 4 секунды до взрыва. И сколько прошло? Пожалуй, так и есть. Значит так, инженер. полупанов сел на лавку, глядя Когану прямо в глаза. Ты, конечно, человек умный, иначе бы тебя не прислали на секретный объект. Тебе наверху доверяют, поэтому и я доверяю. «Но только давай горячку не пороть и выводов не делать. Я разберусь. Это моя служба. Понял меня, инженер?» «Я, между прочим, того же мнения. Тебе с этим разбираться. Я-то что во всем этом понимаю? Мое дело другое. Так что ты своим делом занимайся, а я своим. И насчет бдительности не агитируй меня. Я знаю, где и когда говорить, а когда язык за зубами держать и помалкивать в тряпочку. Дело-то государственное». — Вот и ладушки кивнул лейтенант. — А теперь греби назад. — Кто бы сомневался. — хмыкнул Коган и развернул лодку. Обратно дело пошло быстрее. Он приноровился грести разными веслами. Машина Маринина стояла на краю обрыва. Сам оперативник, бросив фуражку на сиденье, стоял с биноклем и рассматривал мост. Коган и Шелестов стояли рядом, рассуждая о направлении полета снаряда, и месте, откуда его выпустили». «Давайте еще раз пройдемся по стационарным батареям», предложил Шельстов. «С увекского берега могла пушка послать снаряд под таким углом? Нет, он бы летел сверху вниз. Пусть под небольшим, но все же отрицательным углом. Рикошет был бы метрах в пяти от опоры, Да и черта соприкосновения идет почти параллельно другой опоре». С Энгельского берега снаряд прилететь не мог, он бы попал в другую часть опоры, с противоположной стороны. Теперь вариант немецкого реактивного снаряда с самолета. Ну, это совсем не лепость, отмахнулся Коган. «Авиационный РС летел бы отвесно вниз». «Ладно, чего тут умничать», — опуская бинокль, отозвался Маринин. «Яснее ясного. Снаряд прилетел с одного из военных катеров или с установки, которую с берега нацеливали на мост». Между прочим, дымовая завеса, бомбежка. Чем вам не условия для диверсии? Не верится мне, что среди военных моряков нашелся кто-то...» Куган отрицательно покачал головой. «И мне не верится», — согласился Шелестов. «Но факт был, ты сам его зафиксировал, Борис. Так что нет у нас другого выхода, как проверять». «Вот потому, что снаряд прилетел с катера, я прошу вас, Максим Андреевич, не вмешиваться». Дайте мне возможность все проверить самому, убедиться, что не было никакого злого умысла. Я с командирами все решу, чтобы не выносить ссоры за сбы. Мы восстановим диспозицию кораблей в момент налета. Проверим береговую линию. Думаю, удастся точно сказать, с какого катера был сделан выстрел. А там, сами понимаете, проверим личности и все как положено. Но без шума. А раньше такое случалось, Глеб Захарович? Спросил Коган. Тут зенитки второй год стоят. «Нет, не слышал такого. Я бы знал». Аркадий Храпов вышел из вагона на платформу и, перекинув плащ через руку, достал папиросы. спеша прикурил, сунул сожженную спичку назад в коробок и, глубоко затягиваясь дымом, оглянулся. Город жил своей жизнью. Вокзал, привокзальная площадь – все соответствовало описанию данному им во время подготовки. С видом человека, который давно не курил, Храпов затягивался, прикрывая глаза, но не упускал из виду пассажиров, покинувших поезд. Вот и Бурлаков с Лыковым. Идут почти рядом, но делают вид, что незнакомы. Хвоста за ними, кажется, нет. Эти двое должны дойти до речного вокзала, а оттуда на трамвае ехать на другой конец города. А вот и Агафонов с Кочетковым. Ну что такое?» «Черт! Только не это!» Стиснув зубами бумажный мундштук папиросы, Храпов увидел, как к ним подошел милиционер. Неужели арест? Или простая проверка? А у них у каждого по пистолету? Не успеют выбросить. Храпов насторожился, но когда в ответ на обращение милиционера Агафонов вытащил из кармана зажигалку и дал тому прикурить, бывший штаб с капитан с шумом выдохнул. Обошлось. Члены группы отправились каждый своим маршрутом. Храпов выбросил в урну окурок, поправил шляпу и снова шумно вздохнул. Вот уже третий день после заброски он никак не мог справиться с волнением. Сознаваться в этом даже самому себе было стыдно. Но он прибыл сражаться за свою Россию. Он должен быть холоден и спокоен. Он должен ненавидеть врага и делать все то что поможет ему вернуть его родину. С другой стороны, Храпов наслаждался этим состоянием внутреннего волнения, пытаясь обмануть самого себя. Он был дома, на своей земле. И какой бы она ни была, под какой бы властью ни находилась, это были те же самые русские люди, те же самые березы, речушки и даже облака над головой. Это был тот самый воздух России, которым он дышал когда-то очень давно. И этот воздух его опьянял. Они встретились в восемь часов вечера в универмаге. В отделе верхней одежды к Храпову подошел Лыков, тихо кашлянул. «Все в порядке. Есть дом на отшибе. Чисто все проверяли». «Хорошо. Иди», — кивнул Храпов, примеряя очередное пальто. Он шел за Матвеем, держась метрах в двадцати сзади. Бывший танкист лузгал на ходу семечки, посматривал благодушно по сторонам, заглядывался на девушек. Вел себя вполне спокойно. Приходилось верить на слово, что все в порядке. Ведь диверсантам целый месяц вдалбливали, как проверяться, как снимать жилье, как убедиться, что помещение не под наблюдением, какие легенды существуют для хозяев. И сейчас Лыков вел себя правильно. Храпов убедился, что они идут не кратчайшим путем, а как учили, делая несколько петель, возвращаясь на предыдущую улицу. Наконец Матвей остановился и нагнулся, завязывая шнурок на ботинке. Это было сигналом, что они на месте. На улице совсем стемнело, в окнах домов загорелся свет. Это была окраина города, неподалеку от авиационного завода. Пролетарский поселок... Возник на месте деревни, когда расширялся город, когда строились цеха, а вокруг них росли жилые микрорайоны. Дождавшись, пока Лыков откроет калитку и пройдет во двор, Храпов еще раз осмотрелся по сторонам. Хорошее место. Можно выйти на улицу, можно на задние дворы, а можно огородами через соседский участок выбраться к заброшенным садам. И двор этого дома давно зарос дикой сливой, черемохой и сиренью. В темноте соседям не видно, кто пришел, кто ушел. Все собрались за столом, напряженно глядя на своего командира. Храпов понимал, что от него ждут известия о том задании, которое предстоит выполнить группе. Но он еще не знал этого задания сам, для этого ему предстояло выйти на старшего второй группы. Но расслаблять людей не стоило. «Место хорошее. Одобряю». Сухо сказал Храпов. «Здесь живете две недели, потом перебазируйтесь на новое место. Для этого каждый должен присмотреть жилье. Выберем наиболее подходящее. Слушай приказ. Бурлаков. Тебе осмотреться в поселке, приглядеться к соседям. Кто такие, как живут. Часто ли по улицам ходит участковый. Выясни, есть ли поблизости кто-то из судимых граждан. Может быть, есть места, где собираются блатные. Доложишь, решим, нужен ли нам контакт с ними». «Сделаем, начальник. Нашему брату, что по улице послоняться, что в пивнушке посидеть, закорешиться с кем, это дело плевое». «Хорошо. Лыков, ты у нас танкист, а значит за тракториста сойдешь. Походи, поищи работу по специальности. Посмотри, кто требуется на заводах. У тебя самые надежные документы, но все равно не рискуй. В отделы кадров не суйся, милицию за версту обходи. Береженого бог бережет». Лыков с готовностью кивнул и даже чуть привстал на стуле, как будто хотел прямо сейчас идти выполнять приказ. Поймав строгий взгляд командира, сразу притих, сложил руки на столе. «Теперь вы, Агафонов и Кочетков. Вам два дня на то, чтобы подготовить и замаскировать скрытые проходы с этого участка на соседний, в переулок и на пустырь. Проверить, куда можно выйти пустырем, куда выходит соседний переулок. Проверить запоры на двери и на окнах. Смазать». Ежедневно в доме остается один член группы составить график. За меня остается Агафонов. Я буду жить в другом месте. Здесь встречаться будем редко, в основном на рынке и в других местах, где больше народу. Себе квартиру в городе Храпов тоже нашел. Одинокая подслеповатая старушка сдала ему комнату в коммунальной квартире. Старый двухэтажный дом с выходом на две стороны и общей кухней. Но там Храпов намеревался только ночевать. Сейчас его главной целью было войти в контакт с командиром второй группы и получить задание.